Глава 14. -я. Колодец скорпионов. Проснувшись на рассвете, я увидел, что Абдул-Хашим стоит у края колодца и задумчиво смотрит в его глубину. Через несколько мгновений к нему присоединились его люди и стали негромко говорить по-арабски. Несколько раз я слышал слово «акареп», которое, как я знал, означает «скорпион». И несколько раз они бросали в колодец камни, и смотрели в глубину. Вначале я не мог понять, что они собираются делать. Я знал, что в этих предгорьях много скорпионов, и помнил, что мой друг Кати предупреждал меня о них, когда мы проезжали мимо. Но я не понимал, почему арабы интересуются тем, много ли скорпионов в колодце. Вскоре, к моему ужасу, шейх разрешил эту загадку. Он подошел к нам и стал по очереди пинать, приказывая встать. Что-то в его взгляде предупредило меня об опасности. За ночь настроение его изменилось, и вместо маски дружелюбия на его красивом лице было злодейское выражение. Я был уверен, что нас ждет немедленная гибель, если он сможет это организовать. Я медленно с трудом встал на ноги. Арчи и Джо тоже. Я собрался, готовясь к последней схватке. Если я хочу догнать Джиджи -Джи Я больше не могу вести вас с собой, угрюмо сказал шейх. Поэтому вы случайно упадете в этот колодец, и если ваши кости когда-нибудь обнаружат, никто не сможет обвинить меня в вашей смерти. Ребята, колодец полон скорпионов, сказал я своим спутникам. Шейх хочет нас убить. Арчи содрогнулся. Джо продолжал спокойно молчать. Неприятная судьба, Абдул Хашим, продолжал я повернувшись к хмурому арабу. «Почему бы просто не застрелить нас, покончив с этим? Боюсь вашего друга Кади!» Ответил он с гортаном смехом. «Мой план безопасен для меня и безусловен для вас. В ваших телах не будет пулевых ран, чтобы меня можно было обвинить. Вы не будете связаны, если вас обнаружат в колодце до того, как скорпион очистят ваши кости. Хасан!» «Принимайся за работу», — добавил он с командным жестом, повернувшись к своему рослому подданному. Касан освобождал от пут Джо, остальные то же самое делали с нами. «Я дам вам шанс сразиться со скорпионами», — мрачно сказал шейх. Но это была его величайшая ошибка. Он не должен был развязывать нас. Он считал нас просто мальчиками, но забыл, что даже мальчик, если он американец, и в отчаянном положении, будет сражаться за жизнь и свободу. Рослый араб толкнул Джок к краю колодца и собирался перебросить его через край, когда мальчик, казавшийся ошеломленным и вялым, неожиданно наклонился и схватил араба за ноги. Это был его старый трюк, которым он однажды уже изумил нас. Короткая схватка, и араб залетел в воздух, вытянув руки и, поворачиваясь, он полетел в колодец от его полного ужаса крика, застывала кровь, и Абдул-Хашим, удивленно крикнув, бросился к Джо, в его поднятой руке блестел нож. Мальчик, быстрый как стрела, нырнул под его руку и побежал туда, где стояло прислоненное к камню ружье. Я видел, как он повернулся и выстрелил в упор. Расстояние было всего три шага, но мне нужно было заниматься своим делом потому что сильный араб, частично разрезавший мои путы, теперь схватил меня за горло и бросил на землю, прижав меня и доставая из-за пояса пистолет. Но в момент выстрела его оружие было отброшено. Большой кулак Арчи ударил его в лицо и сбил с меня. «Отлично, Сэм, можешь вставать», — весело сказал Арчи. «Война окончена». Он ножом перерезал мои оставшиеся веревки. Я, почти не понимаю, что произошло, сел и осмотрелся. Джо сидел на камне и перевязывал на своем платком ногу. Что это? спросил я. Только царапина, ответил он. Нож задел меня, когда Абдул Хашим падал. Шейх лежал неподвижно лицом вниз. Арчи перевернул его. Черные глаза смотрели прямо на солнце, не мигая. Я почувствовал, что дрожу как в ознобе. «Это ужасно, ребята!» Сказал я, начиная понимать, что мы сделали. «Верно», — согласился Джо. «Но ведь это была наша жизнь против их, Сэм, и...» Он резко замолчал, глядя на что-то за мной. Предупреждающе крикнул Арчи. Я вскочил и увидел, что третий араб пришел в себя и готов вонзить нож мне в спину. Я перехватил его запястье и старался не подпустить к себе нож но он был силен, как бык, и вне себя от ярости. Арчи пришел на помощь и нанес два разящих удара, так что раб выронил нож, схватил нас обоих, прижал к груди и потащил к краю колодца. Я понял его намерение, закричал и пытался бороться, но напрасно. Втроем мы все ближе и ближе подходили к краю ямы со скорпионами. Дергающаяся масса плоти и мышц наклонилась над краем. Неожиданно прогремел выстрел, казалось, совсем у меня над духом, и голова раба опустилась. Он в последний раз судорожно сжал нас и частично ослабил хватку. Я чувствовал, что мы втроем качаемся на краю. И тут меня схватили за волосы, вырвали из ужасного объятия и бросили на землю. Меня спас Джо, и со своего места я видел, как он напрягается, удерживая Арчи и не давая ему упасть в яму. Араб был либо мертв, либо смертельно ранен, но в последнем враждебном инстинкте цеплялся за Арчи с одной стороны, а с другой стороны Арчи тащил Джо. Однако тело араба нависало над ямой, и его тяжесть вот-вот влечет моих отчаянно сопротивляющихся друзей вниз, если я им немедленно не помогу. Я вскочил, и наполовину ошламленный, Лихорадочно схватил Джо, и мой добавочный вес принес нам победу. Хватка араба расслабилась, тело его начало падать, и с глухим звуком ударилось одно колодце, а мы трое, вцепившись друг в друга и тяжело дышат усилий, отступили от края и тяжело опустились на землю. Все это произошло за половину того времени, что мне понадобилось для рассказа, и в первые мгновения неожиданный переход От неминуемой гибели к свободе осознать было невозможно. Только что неумолимые враги тащили нас к яме скорпионов, где мы встретили ужасную смерть, а теперь двое нападающих сами в яме, третий неподвижно лежит рядом с нами. «Как это произошло?» Спросил я себя в недоумении и тут же вспомнил, как прием борьбы позволил Джо сбросить первого врага в колодец как Джо схватил ружье и застрелил Абдул Хашима, как Джо уложил пистолетным выстрелом последнего араба, когда мы с Арчи сражались с ним за жизнь. Джо? Да, все это проделал Джо. Тихий худой мальчик, с которым я когда-то подружился из жалости, теперь спас нас от ужасной участи, проявив невероятное мужество и способность быстро соображать. Джо сидел передо мной тяжело дыша после невероятных усилий. Я молча жал его руки. Моя благодарность была слишком велика, чтобы я мог выразить ее в словах. Арчи пришел в себя и взял наши руки в свои большие. Но он тоже молчал. Слова бессильны, и я уверен, Джо это понял. Наконец мы успокоились настолько, что смогли заговорить и обсудить, что нам делать дальше. Я был за то, чтобы взять трех лучших верблюдов, и направиться в Кассер, надеясь пройти по горным проходам. Мои друзья согласились, что это самый безопасный и практичный способ. Поэтому я встал, не слишком уверенно, потому что нервы еще были напряжены, и поискал еду в сидельных сумках. Ведь мы не завтракали. Я нашел много фиников, баньяна и сушеного козьего мяса, и мы поели. Потом Арчи подполз к краю колодца и заглянул в него. Я видел, как побледнело его лицо, и в глазах появилось выражение ужаса. Но ни я, ни Джо не задали товарищу ни одного вопроса, когда он торопливо отполз от края и подошел к нам. И с тех пор я его об этом не спрашивал. Мальчик Янки сам никогда не говорил о том, что увидел в яме. Взяв ружья и другое оружие, мы уже собирались уезжать, когда услышали быстрый топот приближающегося верблюда. Под влиянием недавнего испытания мы схватили ружья и прыгнули за камень, из-за которого могли посмотреть, кто приближается к нам, друг или враг.